Глава шестая Данила приехал в Игуан-Рок в четыре часа во взятом на прокат Триумфе. Он был одет в красную рубашку с открытым воротом, на загорелом лице сияла белозубая улыбка. «Я сам вернулся в гостиницу меньше часа назад. Мы с Конрадом перекусили с сэндвичами с пивом в каком-то тихом баре. Катю увезли в больницу». Родерик в расстроенных чувствах уехал следом за ней, а прочие журналисты, видимо, стучали сейчас на пишущих машиంకх. Клиффорд Венкинс в какой-то момент исчез. Когда мы с Конрадом уходили, я увидел его в холле, занятым серьёзной беседой по телефону, не боясь докладывать своей компании о последних событиях. Я тяжело вздохнул. Нечего и надеяться, что эта история пройдёт незамеченной. Данила, как всегда, беззаботно болтал, ведя машину по эстакаде кольцевого шоссе с седа Вильерса Графа. Эта дорога настоящее благословение Божье для жителей города. Благодаря ей центр избавлен от транзитных машин. Просто не представляешь, что творилось в Юханесбурге до того, как построили это шоссе, заметил Данила. Там и сейчас-то сплошные пробки, а уж парковка! Вдоль домов припарковано больше машин, чем в Лас-Вегасе игровых автоматов. Так вы здесь уже давно? Да нет, не очень, Данило снова улыбнулся. Всего несколько дней. Но я уже был здесь однажды, а потом через каких-нибудь 20 минут поисков места для парковки вы сами убедитесь, что автостоянки всегда забиты под завязку. и припарковаться ближе, чем на четверть мили от того места, которое вам нужно, попросту невозможно. Он ввёл машину умело и спокойно, несмотря на то, что в ЮАР, как и в Англии, движение левостороннее, в отличие от его родной Америки. Gravel живёт неподалёку от Турфонтейна, сказал Данила. Скоро мы спустимся с эстакады. Эй, на том знаке было написано Elwood Street? Да. Отлично. Он свернул Мы оставили главную южноафриканскую магистраль позади. Миновали несколько футбольных полей и каток для роликовых коньков. Они называют это место Уэмбли, сообщил Данила. А вон там, подальше, озеро, которое называется Ваммерпен. По нему катаются на лодках. Знаете, там есть водяной орган. Когда на нём играют, он выстреливает в воздух разноцветные фонтаны воды. Вы там бывали? Нет. Гревель рассказывал. Он ещё говорил, что там то и дело находят разлагающиеся трупы и безголовые тела. Какая прелесть, сказал я. Данила усмехнулся. Не доезжая до Торфентейна, Данила свернул на боковую дорогу. Асфальт вскоре сменился наъезженной грунтовкой, покрытой толстым слоем пыли. Тут дождя не было месяца 4, если не 5, пояснил Данила. Естественно, всё пересохло. Трава действительно выглядела пожухлой, но я этого и ждал. А вот когда Данила сказал, что через месяц, когда пройдут дожди и немного потеплеет, всё вокруг оживёт, зазеленеет и расцветется яркими красками, я немало удивился. Жалко, что вас тут уже не будет и вы не увидите джакаранды. Они будут все в цветах, но вы тогда уже уедете, сказал Данила. А вы их видели? Он поколебался. "Да нет. В прошлый раз, когда я тут был, они не цвели. Просто гравий говорил". "А, понятно". "Ну вот и приехали. Вот они, конюшни Гравела". Данила указал вперёд. Вскоре мы миновали угрюмые на вид кирпичные столбы и по дорожке, усыпанной гравием, подъехали к конюшне. Конюшня выглядела так, словно её перенесли сюда прямиком из Англии. Сам Арнкайд был уже во дворе. и разговаривал с негром, которого представил нам как своего главного конюха Барти. Главный конюх Паркнельда был очень похож на своего хозяина: крепко сбитый человек лет 30 с короткой толстой шеей и неулыбчивыми холодными глазами. Я с лёгким удивлением подумал, что это первый встречный мною африканский негр, который не выглядел добродушным. Однако держался он вполне любезно. Они с Данило обменялись кивками, как старые знакомые. Аркнельд сказал, что всё готово, и мы принялись неспешно обходить конюшни. Лошади все были похожи на тех, которых я видел на ипподроме, с прямыми бабками и потоньше в кости, чем наши английские. Лошади Нерисы ничем не отличались от своих соседей по конюшне. Выглядели они такими же ухоженными, ноги крепкие, глаза блестящие, И стояли они не в одном отделении, а в перемешку со остальными. Жеребчики в одной половине, кобылки в другой. Всё как полагается, всё как у нас в Англии. Конюхи все были молодые и все негры. Как и все прочие конюхи на свете, они по-хозяйски гордились лошадьми, за которыми ухаживали, но помимо этой законной гордости, чувствовалось в них и ещё что-то. На мои вопросы они отвечали с улыбкой, К Аркнальду обращались с почтением, а на Барте смотрели с нескрываемым страхом. Неизвестно, на чём уж там был основан его авторитет, может, на каких-нибудь древних племенных связях, я этого так и не разузнал. Но судя по их испуганным взглядам и по тому, как они съёживались, завидев его, Барте имел над ними такую власть, какая ни одному английскому главному кониху и не снилась. Мне вспомнился мой отец. Он, конечно, держал всё конюшню в ежовых рукавицах конихи слушались его беспрекословно помощники ходили по струночке да и я не сидел сложа руки и тем не менее я не помнил чтобы кто-нибудь его по-настоящему боялся я посмотрел на барти и меня пробрала дрожь ох не хотел бы я быть его подчинённым вот это table sternt говорил аркнольд подходя к двери денника, где стоял тёмногнедой жеребчик. Он тоже принадлежит миссис Кейвси. В субботу участвует в скачках в Джермистоне. Я, пожалуй, съезжу в Джермистон, сказал я. Класс! с энтузиазмом отозвался Данила. Аркнальд только кивнул и сказал, что оставит для меня на входе бесплатные билеты. Мы вошли в деньник и постояли, как обычно, оценивающие, оглядывая тейбл Стернда с головы до ног, пока Аркнольд записывал, как лошадь выглядит по сравнению со вчерашним днем. Я соображал, что бы такое сказать, что не звучало бы чересчур критически. — Хорошая шея, — сказал я, — и плечи хорошие, крепкие. А про себя подумал, что голова у жеребчика малость крысиная. Аркнольд пожал плечами. «На зиму я вывозила его в Наталь вместе с прочими. Мы каждый год вывозим туда всех лошадей на пастбище на три месяца. Мы их держим в Саммервельде, понимаете?» «А где это Саммервельд?» — спросил я. «Спросите лучше, что это такое», — сказал тренер. «Это большая территория с конюшнями лошадей на 800. В Шангвини, близ Дурбана. Мы снимаем там блок деньников на сезон». На территории есть всё, что нужно: учебная скаковая дорожка, рестораны, общежития для конюхов, короче, всё. Там же расположена Жакейская школа. Но в этом году вам не везёт, не так ли? сочувственно спросил я. Да нет, прочие лошади выиграли несколько скачек, но лошади Misses Keysie, откровенно говоря, их так много, что я не могу допустить, чтобы они всё время проигрывали. Это портит мне репутацию, понимаете? Но ну, ещё бы. Но я заметил, что он говорит об этом менее энергично, чем можно было ожидать. Вот взять хотя бы Таблстернда, продолжал тренер, похлопывая лошадь по крупу. Исходя из его родословной и результатов, какие он показывал на тренировках, у него были неплохие шансы выиграть мемориальную доску Холлеса в июне. Это одна из самых престижных скачек для двухлеток. А он выступил точно так же, как Чинка Ну, вы сами видели в Нью-маркете. Выдохся за 500 м до финиша и пришёл в хвосте, хотя я готов поклясться, что он ни в чём не уступал остальным. Он кивнул конюху, державшему голову лошади, развернулся на каблуках и вышел из денника. Дальше в том же ряду стояла ещё одна лошадь Нерисы, вызвавшая у тренера ещё более глубокое негодование. Вот, опять же медик Этот же ребчик вполне тянул на чемпиона мира. Я раньше думал, что в июле он выиграет Натальскую свободную с гандикапом, но в конце концов даже не стал посылать его в Клервуд. Его предыдущие четыре скачки были совершенно позорными. У меня было стойкое ощущение, что гнев Аркнальда наполовину искренний. Это меня задачало. Его действительно тревожило то, что все лошади проигрывают. И тем не менее, я по-прежнему был уверен, что тренер не только знает, почему они проигрывают, но и сам все это устроил. В сопровождении Барти толстым черным пальцем, указывавшего перепуганным конюхом на упущение, мы обошли всех лошадей на конюшне, а после отправились в дом выпить по рюмочке. — Конечно, теперь все лошади миссис Кейпси считаются трехлетками, — сказал Аркнельд. Тут возраст отсчитывается с 1 августа, а не с 1 января, как у вас. Я кивнул. В августе на здешних и подромах интересных скачек не будет, так что боюсь, вам покажется скучновато. Да что вы? Мне тут ужасно интересно, ответил я, не кривя душой. А вы собираетесь выставлять лошадей миссис Кейвси на скачки трёхлеток? Пока ей не надоест платить за содержание и тренировки, выставлять буду, угрюмо сказал тренер. А если она решит их продать? Да она теперь за них почти ничего не получит. А если бы она решила их продать, рискнули бы вы купить кого-нибудь из них? спросил я. Паркнельд ответил не сразу. Он показывал нам дорогу в свой кабинет, квадратную комнату, заваленную бумагами, каталогами, заставленную шкафами с папками и жёсткими стульями с прямой спинкой. Похоже, Аркнельд специально не старался создавать уют у себя в кабинете, чтобы гости не засиживались. Я неблагоразумно повторил свой вопрос, и тренер гневно уставился на меня. "Слушайте, сударь", воскликнул он. "Мне ваши намёки не нравятся. Вы хотите сказать, что я нарочно проигрываю скачки, чтобы приобрести лошадей по дешёвке, потом выставить их на скачки от своего имени, а когда они начнут выигрывать?" продать их на племя за хорошие деньги. Вы это хотите сказать, сударь? Ну что вы? Ничего подобного я не говорил, мягко возразил я. Однако же думали? Ну, возможно, признался я. Поставьте себя на моё место. Разве глядя со стороны, вы не подумали бы то же самое? Аркнальд по-прежнему был мрачен, но гнев его постепенно улёкся. Мне очень хотелось знать, от чего он так рассердился. От того, что его оскорбило мое предположение, или от того, что я был слишком близок к истине?» Данила, который во время всего обхода только и делал, что улыбался и отпускал жизнерадостные замечания, не обращаясь ни к кому конкретно, принялся успокаивать обиженного приятеля. «Да брось ты, Гревел! Он вовсе не хотел тебя обидеть!» Аркнольд косо посмотрел на меня. «Правда, брось! Тетя Нериса, небось, попросила его разузнать про лошадей, если получится». Её тоже можно понять. Обидно ведь тратить деньги на плохих лошадей, верно, Гравелл? Аркнельд добросовестно сделал вид, что успокоился и предложил нам выпить. Данила широко с облегчением улыбнулся и сказал что-то типа: "Ребята, давайте жить дружно". Я прихлёбывал виски и внимательно смотрел на них обоих. Блестящий золотой мальчик и угрюмый крепыш средних лет. Они оба пили, поглядывая на меня поверх рюмок. Души обоих представляли для меня темный лес. В Агуана-Рок меня ждало письмо, переданное Спасыльным. Я прочел его наверху у себя в комнате, стоя у окна, которая выходила на сады, теннисные корты и бескрайнюю южноафриканскую равнину. Начинало смеркаться, и скоро должно было совсем стемнеть, но уверенный почерк читался свободно. «Уважаемый мистер Линкольн, я получил телеграмму от Нерисы Кейвси». в которой она просит меня пригласить вас на ужин. Мы с женой будем очень рады видеть вас у себя, если вы окажете любезность принять наше приглашение. Нерисса — сестра жены моего покойного брата, Портии, и во время ее визитов в нашу страну мы с ней стали большими друзьями. Я счел нужным это объяснить, потому что мистер Клиффорд Венкинс из компании по распространению кинематографа, который весьма неохотно согласился дать мне ваш адрес, утверждал — что вы не принимаете частных приглашений. Искренне ваш Квентин Ван Хурен. За натянуто любезными фразами письма чувствовалось раздражение, с которым оно писалось. Похоже, я был не единственным, кто ради Нерисы готов сделать то, что ему самому не очень-то по душе. Но ну и, разумеется, суетливый Клиффорд Венкинс, который вечно берёт на себя больше, чем следовало бы, отнюдь не улучшил дело. Я взял телефон, стоявший у кровати, и набрал номер напечатанной на бумаге для писем рядом с адресом. Трубку сняла женщина, негритянка, судя по голосу, которая сказала, что посмотрит, дома ли мистер Ван Хурен. Мистер Ван Хурен решил, что он дома. «Я звоню, чтобы поблагодарить вас за письмо», — сказал я, «и сказать, что я с удовольствием принимаю ваше приглашение отобедать у вас во время моего пребывания здесь. Если Ван Хурену угодно быть изысканно вежливым», «Так и я тоже Нилы Камшит. Голос у него был такой же твердый, как почерк, а тон такой же сдержанный, как в письме». «Это хорошо», — сказал Ван Хурен. Однако, судя по тону, он был не в восторге. «Я всегда рад сделать Нериси приятное». «Да», — ответил я. Повисла неловкая пауза. Разговор увял. «Я пробуду здесь еще полторы недели, до следующей среды», — сказал я. «Понимаю, да». К сожалению, всю следующую неделю меня не будет, а на субботу и воскресенье нас уже пригласили. «Ну, тогда, пожалуйста, не беспокойтесь», — сказал я. Он прокашлялся. «А как насчет завтрашнего дня?» — неуверенно спросил он. «Вы не заняты? Или, может, даже сегодня вечером?» «Я живу не так далеко от Игуана Рок. Впрочем, вы, наверное, уже приглашены». Я подумал... что все завтрашние газеты наверняка будут украшены заметками о сегодняшнем происшествии с подружкой Родерико Ходжа. И завтра вечером миссис Ван Хурен вполне может собрать у себя кучу гостей, которые мне наверняка будут не по душе. К тому же завтра вечером я договорился поужинать с Конрадом, хотя это-то можно и отменить. «Ну, если это не слишком рано, сегодняшний вечер меня вполне устроит», сказал я. Очень хорошо. В 8 вам подходит? Я пришлю за вами машину. Я положил трубку уже сожалея, что согласился приехать. Нужен я ему как собаке пятая нога. Однако, в противном случае придётся провести вечер, как вчера, в гостиничном ресторане, где на меня откровенно наглели из-за соседних столиков, или попросить подать ужин наверх в номер. И скучать в одиночестве желая оказаться дома с Чарли. Дом Куда меня доставила машина Ван Хурена, был большой и старинный. Всё, начиная с мраморного крыльца, говорило о том, что в деньгах его обитатели не нуждаются. Огромный холл с потолком, уходящим куда-то ввысь, и с изящной колоннадой с арками вдоль всех четырёх стен. Он был похож на маленький, но пышный итальянский дворик. В холле меня встретили мужчины и женщина, вышедшие из дверей в дальнем конце колоннады. — Я Квентин Ван Хурен, — представился мужчина, — а это Виви, -ви, моя жена. — Очень приятно, — вежливо ответил я и пожал обоим руки. На этом разговор заглох. — Да, ну что ж, — сказал наконец Ван Хурен, чуть заметно пожав плечами, — проходите, пожалуйста. Я прошел вслед за ними в комнату, откуда они появились. Здесь было светлее, я смог как следует разглядеть Ван Хурена. Сразу было видно, что этот человек серьёзный, с положением в обществе. Его окружала аура всеведения, опыта и житейской мудрости, из которых и складывается настоящий авторитет. Поскольку я всегда уважал солидность и профессионализм, я решил, что Ван Хурун должен понравиться мне больше, чем я нравлюсь ему. Его жена Виви была совсем не похожа на мужа. Она выглядела изящной и элегантной, но в интеллекте явно уступала супругу. Присаживайтесь, мистер Линкольн, пригласила она. Мы так рады, что вы приехали. Мы с Нерисы очень близкие друзья. У неё были холодные глаза и манеры опытной светской дамы. В её тоне было куда меньше теплоты, чем в словах. Виски, предложил Ван Хорн. Я сказал: "Да, спасибо". и получил полный стакан воды, куда плеснули столовую ложку скотча. "Боюсь, я не видел фильмов с вашим участием", сказал Ван Хуран. Судя по его виду, он об этом не жалел. А жена его добавила: "Мы вообще редко ходим в кино". "Это очень разумно", сказал я самым нейтральным тоном и сразу поставил хозяев в тупик. Они не знали, как это понимать. На самом деле, с людьми, которые пытаются меня принизить, мне разбираться Как-то проще, чем с теми, которые засыпают меня комплиментами. По крайней мере, я чувствую, что к первым я ничем не обязан. Я уселся на софу, обитую золотой парчой, и отхлебнул так называемого виски. "Нирисса вам сообщила, что она больна?" спросил я. Оба неторопливо уселись. Ванхурен отодвинул небольшую подушку. Для этого ему пришлось развернуться. Он ответил через плечо. "Да. Она нам недавно писала, говорит, у нее что-то не в порядке с лимфатическими железами. Она умирает, — коротко сказал я, и в первый раз увидел искреннюю реакцию. Они перестали думать обо мне, они подумали о Нерисе и о себе. Ужас и горе, отразившиеся на их лицах, были неподдельными». Ван Хурен так и застыл с подушкой в руке. «Вы уверены?» — я кивнул. «Она мне сама сказала...» Ей осталось не больше двух месяцев. "О, боже!" сказала Виви, и её скорбь проглянула из-под светского лоска, точно колючка из букета орхидей. "Просто не верится", воскликнул Ван Хуран. "Она всегда была такой живой, такой весёлой, такой энергичной. Я вспомнил Нирису, такой я видел её в последний раз. Живость её угасла, и сама жизнь уходила капля за каплей". Она беспокоилась насчёт лошадей, сказал я, тех, что достались ей от Портии. Но им было не до лошадей. Ван Хурен покачал головой, положил наконец свою подушку и застыл, глядя в никуда. Крепко сбитая мужчина, на вид лет 50, с пробивающейся сединой на висках. Когда он сидел в профиль, было видно, что нос у него с горбинкой, но не крючковатый. Решительные, хорошо очерченные, полные губы, Руки с квадратными ухоженными ногтями, тёмно-серый костюм явно не из магазина готового платья. Двери с холла внезапно открылись, и в комнату вошли юноша и девушка, очень похожие друг на друга. На лице молодого человека лет 20 на вид застыло угрюмое выражение молодого бунтаря, которому однако не хватает духа покинуть богатый отцовский дом. Девушка, лет 15, отличалась наивной прямотой ребёнка, которому еще не приходило в голову всерьез бунтовать против родителей. «Ой, извините», — сказала девушка, — «мы и не знали, что у нас гости». Она подошла к нам, на ней были джинсы и бледно-желтая маечка. Брат ее был одет примерно так же. «Это мой сын Джонатан и моя дочь Салли», — сказал Ван Хурен. Я встал и пожал девушке руку. Ее это, похоже, позабавило. «Ух ты!» — сказала она. Вам кто-нибудь говорил, что вы похожи на Эдварда Линкольна? Да, ответил я. Я он и есть. Кто? Эдвард Линкольн. Да ну. Девушка посмотрела внимательнее. Ух ты! Господи помилуй, и правда. Потом осторожно спросила, боясь, что я её дурачу. Вы что, действительно Эдвард Линкольн? Мистер Линкольн? Знакомый миссис Кейвси вмешался отец. Тётя Нерисы? Ах, да! Она однажды говорила, что хорошо с вами знакома. Она такая лапочка, верно? Верно, согласился я, снова опускаясь на софу. Джоннатан посмотрел на меня в упор холодным, равнодушным взглядом. Я не так и её фильмы, как ваши, не хожу, доложил он. Я вежливо улыбнулся и ничего не ответил. Это была традиционная фраза людей, желающих меня уязвить. Разные недоброжелатели вкладывали в нее разные дозы агрессии. Я ее слышал чуть ли не каждую неделю и давно убедился на собственном опыте, что самое разумное — промолчать. «А я хожу», — сказала Салли. «Я их целую кучу пересмотрела. А вы и правда сами скакали на лошади в шпионе в тылу, как написано в афишах?» «Угу», — кивнул я. Салли, оценивающе, посмотрела на меня. «А с недоустком не проще было бы?» Я невольно рассмеялся. «Нет, не проще. Я знаю, в сценарии было написано, что лошадь очень хорошо слушалась повода, но на съемках мне подсунули тугоуздую». «Салли у нас маленькая великая лошадница», — сочла нужным сообщить ее матушка. «Она выиграла приз по классу пони в пасхальном шоу Ранда». «На Раеддерриф!» уточнила Салли. «Это название мне ничего не говорило, но явно значило что-то важное. Все выжидательно уставились на меня. В конце концов, Джонатан надменно сообщил, «Это название нашей золотой шахты». «Что, в самом деле? А я и не знал, что у вас есть золотая шахта». Я почти нарочно произнес это тем же тоном, каким отец и сын сообщили мне, что не видели моих фильмов. Квентин Ван Хурен уловил интонацию». Он повернул голову в мою сторону, и я невольно улыбнулся одними глазами. "Да", задумчиво сказал Ван Хуран, продолжая смотреть мне в глаза. "Понимаю". Уголки его губ приподнялись. "А хотели бы вы побывать на шахте, посмотреть, как добывают золото?" Судя по удивлению, появившемуся на лицах остального семейства, это было равносильно моему предложению устроить пресс-конференцию. С превеликим удовольствием, заверил я, честно. Я улетаю в Велков в понедельник утром, сказал он. Велком это город, где находится Раедда. Я проведу там всю неделю, но если вы прилетите со мной в понедельник утром, вы можете в тот же вечер вернуться обратно. Я сказал, что это было бы замечательно. К концу обеда согласие между мною и И семейством Ван Хурен упрочилось до такой степени, что трое из них решили в субботу поехать в Джермистон, посмотреть на лошадей Нерисы. Джонатан сказал, что у него есть дела поважнее. — Это какие же? — поинтересовалась Салли. Джонатан не ответил.